«Вы думаете, мне может стать не в моготу?» — с сомнением спросила она, пытаясь себя приободрить. «Это будет от вас зависеть», — невозмутимо ответила Анна, и Пэрис впервые поняла, что она права. «Если захотите уйти, никто вас не упрекнет. И даже если вовсе не поедете, уверена, сын вас поймет, если вы решите, что вам это не по силам». Он ведь не захочет видеть вас несчастной. Пэрис кивнула. Она действительно была очень несчастна, и Вим это знал. С того самого дня, когда ушел отец. «Ничего. Как-нибудь справлюсь», — Пэрис заставила себя улыбнуться. «Может быть, пока я там буду, успею и дом присмотреть?» «Что ж, тоже развлечение». Поддакнула Анна. Пока Пэрис еще не решила, будет ли переезжать. Просто время от времени эта тема как-то сама собой возникала, хотя ей еще по-прежнему казалось, что лучше остаться в Гринвиче. Здесь все было родным. Здесь она чувствовала себя в безопасности. Пэрис еще не была готова к решительным переменам. Но как вариант с работой тоже все было неясно пока она записалась с добровольным помощником в детский приют и сентября должна была начать туда ходить но это не было окончательным решением она все еще находилась в поиске и не знала где сможет вновь обрести себя три месяца назад питер выбросил ее из самолета забыв снабдить парашютом она считала что с учетом всех обстоятельств Пэрис держится молодцом. Она действительно каждое утро вставала, причесывалась, одевалась, иногда обедала с ближайшими подругами и готовилась к тому, что Вим уедет в колледж. Но больше она пока ни на что не была способна. Когда Пэрис пришла на последнюю перед отъездом консультацию, она уже приготовилась к встрече с Питером и твердо сказала себе, что это ей по плечу. А после того, как она устроит Вима в его новом жилище, она поедет к дочери в Лос-Анджелес. И все-таки ее продолжали мучить сомнения. Уже уходя, она обернулась к Анне и спросила голосом испуганного ребенка. «Думаете, я справлюсь?» Доктор улыбнулась. «У вас все хорошо. Позвоните, если возникнут проблемы», — снова напомнила Анна. Всю дорогу Пэрис повторяла себе эту фразу. «У вас все хорошо». «У вас все хорошо». Слова эхом отдавались у нее в мозгу. Сейчас надо только не сбавлять, держаться изо всех сил и верить, что в один прекрасный день все уладится. Другого выхода Питер ей не оставил. И когда-нибудь, если ей повезет, если фортуна ей улыбнется, спасительный парашют раскроется, пока она даже не знала, есть ли он у нее, и могла лишь об этом молиться. Глава шестая. Пэрис с Вимом вместе летели в Сан-Франциско со всеми его пожитками. Питер должен был прилететь чуть позже. В самолете Вим все время смотрел фильм, потом прикорнул, а Пэрис, не переставая, думал о том, как они встретятся с Питером. После двадцати четырех лет совместной жизни он вдруг стал для нее чужим. Но самое худшее было то, что ей страшно хотелось с ним увидеться. Это было как укол, без которого она погибнет. После трех месяцев разлуки, после всего, что он сделал, она продолжала его любить и надеяться, что случится чудо, и он вернется. Единственный человек, которому она в этом призналась, была Анна Смайт. Странно, но доктор сказала, что это вполне нормально, и что настанет день, когда она освободится от наваждения. Однако сейчас, по-видимому, этот день еще не наступил. После четырехчасового перелета они взяли в аэропорту такси и отправились в Ридс карлтон где Пэрис заранее забронировала два номера себе и сыну. Вечером она повела Вима ужинать в «Чайна Таун», Они чудесно провели время, а, вернувшись в отель, позвонили Мэг. Через пару дней Пэрис планировала ее навестить, но сначала надо было устроить Вима в общежитии. Она считала, что на это надо выделить два дня. Куда спешить? А больше всего ее сейчас страшило возвращение домой. Чтобы перевести вещи Вима в Беркли, Расположенный на другом берегу залива, Парис взяла на прокат небольшой универсал. Виму предстояло еще завершить кое-какие формальности, поэтому утром он сунул матери бумажку с координатами общежития, назначил ей встречу через два часа и умчался в университет. Пэрис целых полчаса искал эту несчастную общагу, немало поплутав по бескрайнему студгородку Беркли. Отыскав нужный корпус, она поставила машину у входа, немного прогулялась, потом села на большой камень перед входом и стала на солнышке ждать Вима. Место она выбрала удачное. Был погожий день, солнце пригревало. Пэрис показалось, что температура градусов на 15 выше, чем была в Сан-Франциско час назад. Нежесть на солнышке она еще издали заметила... Знакомую неспешную походку, которую узнала бы и с закрытыми глазами, по одному биению своего сердца. Питер шел прямо к ней, и вид у него был весьма решительный. Он остановился, не дойдя всего пары метров. — Здравствуй, Пэрис! сухо поздоровался он, как с едва знакомым человеком. На его лице не было и намека на теплоту. Да. Он подготовился к встрече. Но и она тоже. «А где Вим?» «Пошел записаться на лекции и взять ключ от комнаты. Примерно через час будет здесь». Питер кивнул и неуверенно огляделся по сторонам, не зная, как поступить. Остаться ждать вместе с Пэрис или уйти, а потом вернуться но заняться ему все равно было нечем, и он решил тоже посидеть и подождать, хотя находиться рядом с Перис ему было неловко, он и ехать-то не рвался, но согласился ради сына. Они немного помолчали, каждый погруженный в свои мысли. Питер старался сосредоточиться на Рэйчел. Перес вспоминала свои разговоры с Анной Смайт о том, как она встретится с бывшим мужем. Первым заговорил Питер. Хорошо выглядишь, холодно произнес он, хотя сразу заметил, что Перес изрядно исхудала. Благодарю, ты тоже. Она не стала расспрашивать о сопернице, о том, как ему живется в Нью-Йорке в новой семье. Пэрис давно подозревала, что Питер держит за собой номер в отеле для отвода глаз, только ради детей, чтобы не надо было ничего объяснять, пока не оформлен развод. Пэрис не спрашивала и о том, доволен ли Питер, что развод вот-вот будет оформлен. Окончательно все должно было завершиться где-то в декабре, к Рождеству, что грозило основательно испортить ей праздники. «Молодец, что приехал». Вежливо произнесла она. От одной его близости у нее ныло сердце, а этот ничего не значащий разговор казался до боли нелепым. Вим придает этому большое значение. Я так и думал, потому и приехал. Надеюсь, ты не против, что я здесь?»